Глава 14: Остров подземной ночи Вязкая, душная ночь опустилась на остров. Это не была звонкая прозрачная чернота, к которой они привыкли. Ночь, пронизанная искристыми стрелами звездного света. Нет, на них внезапно и резко навалилась непроглядная плотная чернота. Уже на расстоянии вытянутой руки не было видно ничего В англе могли таиться любые опасности, мог подкрадываться любой враг, и все равно ты не смог бы ничего различить. Мрак спускался сверху и одновременно выползал откуда-то снизу, словно от земли валили густые клубы черного тумана. Но это был не туман, в нем не чувствовалось того холода, одна только равнодушная, непроницаемая чернота. Путники то и дело зябко вздрагивали, хотя было так жарко, что дышалось с большим трудом. В темноте угадывались неясные очертания каких-то огромных деревьев. Их силуэты вырастали буквально перед лицом. Пронзительное поскрипывание сухих сучьев и неясный ропот листвы были единственными звуками. Все остальные безнадежно вязли в жарком мраке. — Я думаю, — нерешительно прошептал Чани, — что будет лучше, если мы подождем до утра, В такой кромешной тьме и шею свернуть. Никто ему не возразил. Огня разводить не стали, из опасение, опасения, что кто-нибудь заметит их. Темнота навевала неясный страх, давила, угнетала. Тесно прижавшись друг к другу, они укрылись плащами, но задремать так никому и не удалось. Все тот же неясный страх заставлял их напряженно вглядываться в темноту и нервничать, хотя ничего не происходило мучительно долго тянулись ночные часы, но постепенно мрак начал редеть. Сначала над головой он превратился в реденькую черную дымку, сквозь которую тусклым жемчужным шариком засветилось солнце, лишившееся привычного золотого огня. Побежали куда-то лохматые черные струи, вбиравшие в себя самые маленькие клочки темноты. Они клубясь прятались, втягивались в неведомые расселины, уходили в губ земли Словно чья-то огромная рука рывком сдергивала остатки зловещей завесы. Путники увидели, что они находятся на маленькой поляне, которую со всех сторон обступили огромные дубы со странными черно-красными листьями. Это были настоящие великаны. Их толстая кора была иссечена морщинами и трещинами, позеленела от старости и поросла длинными тонкими прядями бесцветного белесого мха. Узловатые ветви сплетались, скрещивались над головой, почти совершенно закрывая небо. И хотя теперь было гораздо светлее, чем ночью, это все равно не был свет дня. В лесу царил полумрак, и невольно хотелось говорить шепотом, точно кто-то мог подслушать. «Куда идти?» — тихо спросил Чани, нервно ежась и озираясь. «Прямо», — определил Хани. «А там куда-нибудь да выйдем». «Куда?» Опять кому-нибудь в зубы? Ха, испугал. Вспомни, как мы их...» Но он вдруг помрачнел и замолчал. Тариль оборвала их. «Прекратите!» «Это чего прекратите?» обиделся Хани. «Это чего прекратите?» Тариль сжала кулаки, но сдержалась, вспомнив что-то. И тут добавил массу в огонь Чани. «Ты не права, принцесса. «Я?» Ча не замялся, но продолжил. «Вообще, нам нельзя сейчас ссориться. Кто знает, может, именно этого и ждут от нас, чтобы мы переругались, передрались, перегрызли друг другу глотки. И уж во всяком случае остались каждый сам по себе. А мы должны быть вместе». Тариль, зажмурившись, как будто у нее болела голова, сказала. «Ты прав. Увы, я забыла, что это Келотряна Зверн. Остров подземной ночи. Дыхание тьмы чувствуется все сильнее. Прости меня, — обратилась она к Хани. Тот покраснел и, глядя себе под ноги, ответил. И ты меня тоже. Итак, — сказал Чани, — куда нам идти? Разве вы не видите, — удивилась Тариль. Ведь здесь только одна тропинка. Братья повернулись туда, куда она показывала тропинка. Это было сказано слишком смело. Просто в одном месте дубы стояли чуть реже, и чахлая бурая трава, покрывавшая поляну, была слегка примята. — Это? — недоверчиво переспросил Чани. — Да, — ответила принцесса. Хани, не раздумывая, двинулся вперед, но внезапно остановился, как вкопанный. — Смотрите! — с изумлением и испугом выдохнул он, глядя на землю. «Следы!» Чани и Тариль подбежали к нему и тоже замерли. На сухой глинистой земле ясно видны были отпечатки. «Вот это да!» — присвистнул Чани, глядя на след с Полинской, пяди шириной, четырехпалые лапы, похожие на птичью. Каждый палец завершался огромным когтем, взрезавшим пересохшую каменно-твердую глину. Чани вопросительно посмотрел на Тариль но принцесса лишь недоуменно пожала плечами. «Ни в одной рукописи я не читала ни о чем подобном», ответила она с маленькой заминкой. И не слышала никогда. «Интересная картина получается», — протянул Чани. «Приятное знакомство». К нему уже вернулось обычное расположение духа, и он снова начал слегка язвить. «А что тут думать?» — перебил его Хани. «Пошли вперед, там видно будет. Выбирать нам не из чего, нужно идти. В конце концов у нас есть золотой факел». «Не всякое колдовство по силам золотому факелу», — возразила принцесса. «Но ты прав, идти необходимо». «Может, пойдем сквозь заросли?» — предложил Чани. «Не думаю, что это удастся». «Но ведь попробовать-то можно». Однако попытка пробиться через заросли мелкого подлеска, теснившегося между дубами, не удалась. Листья вьющихся растений оставляли болезненные ожоги, а стебли оказались прочнее самого прочного каната. Чани с великим трудом перерезал своим мечом несколько стеблей и совершенно выбился из сил. Когда сменивший его хани наотмашь рубанул бледно-зеленую лиану, раздался противный сверлящий визг, словно крысы наступили на хвост. Откликаясь на этот виск, заскрипели, зашелестели дубы. Их ветви, длинные узловатые, похожие на руки великанов, медленно согнулись, преграждая дорогу, а корявые черные сучья, жадно изгибаясь, протянулись к Хани, норовя схватить его. Хани испуганно шарахнулся назад. — Ну и дела, — отдуваясь, — сказал он. — Никогда бы не подумал. — Это остров ночи, — грустно сказала принцесса. Здесь возможно абсолютно все. Все плохое. А огонь не возьмет их? С надеждой спросил Хани. Сжечь весь этот лес. Не знаю, что из такой попытки получится. Да и не сгорим ли мы сами в пожаре, который зажжем. Лучше ушить по тропе. Тропинка петляла между обступившими ее деревьями и каждый раз поворачивая, шедший впереди Хани, покрепче сжимал меч. Но за поворотом оказывалась все та же стена черно-красной листвы, перевитая бледно-зелеными лианами. Время от времени среди пожухлой травы мелькали и другие следы, маленькие круглые копытца. Деревья подходили к тропе все ближе. Их ветки давно образовали непроницаемый свод, и путники шли в бесконечном извилистом тоннеле. Не чувствовалось ни малейшего ветерка, но дубы мерно поскрипывали, скрип-скрип. При этом листья оставались совершенно неподвижными, шевелились только сами ветви. Откуда-то из-под земли выскакивали корни, так и норовившие оплести ноги. А сразу за спиной путников деревья замирали, впереди же начинали нетерпеливо поскрипывать. Было жарко и душно, но всех пробирал холодный озноб. Путники то и дело оборачивались и вскидывали головы, ожидая нападения сверху. «Я больше так не могу». Пересохшими губами прошептал Хани. — Давайте вернемся, я больше не могу. — Мы не можем повернуть, — ответила Тариль. — Наш долг идти дальше. — Смотрите, — радостно вскрикнул вдруг Чани, бросаясь вперед, туда, где засветилась в чаще поляна. Но в то же мгновение он дернулся назад, натолкнувшись нашедшую за ним принцессу. В тишине послышалось. Туп-туп-туп. Чьи-то огромные и тяжелые ноги бухали, приближаясь. «Там!» — заикаясь, прошептал Чани. «Там!» «Что там?» — переспросила Тариль, но тут же зажала себе рот рукой.